Мне нужно рассказать вам о двух конкретных случаях, когда Лиз забирала меня из школы. В каждом из них она была на машине. Не той, на которой мы ездили к брусчатому коттеджу, а той, которую она называла своим личным транспортом. В первый раз в 2011 году, когда они с мамой еще были вместе. Во второй раз в 2013, через год-полтора после их окончательного разрыва. До этого я еще доберусь, а пока буду рассказывать по порядку. В тот мартовский день я вышла из школы с рюкзаком, болтавшимся на одном плече. Все крутые шестиклассники в нашей школе носили свои рюкзаки только так. И Лис дожидалась меня, сидя в машине. Ее Хонда Сивик стояла у тротуара на желтом пятачке, обозначавшем место парковки для инвалидов. Но на такой случай у Лиз имелась табличка «Сотрудник полиции при исполнении», что само по себе заставляло задуматься о ее человеческих качествах и вы будете правы, если скажете, что я должен был это понять даже в нежном одиннадцатилетнем летнем возрасте. Я сел в машину, стараясь не морщиться от запаха застарелого табачного дыма, от которого не спасал даже освежитель воздуха в виде сосны, подвешенный к зеркалу заднего вида. К тому времени, спасибо Тайне Роанако, мы переехали в квартиру побольше, и я думал, что Лиса отвезет меня домой, но она почему-то поехала в центр». «Куда мы едем?» – спросил я. «На небольшую экскурсию, чемпион», – сказала она. «Сейчас увидишь». Она привезла меня на кладбище Вудлон в Бронксе, где, помимо прочих, похоронены Дюк Эллингтон, Герман Мелвилл и Бет Мастерсон. Я это знаю, потому что потом искал информацию, а позже подготовил доклад для школы. Лис въехала на территорию Вудлона со стороны Уэбстера-авеню, И принялась просто кружить по дорожкам. Было, в общем, неплохо, но чуточку страшно. «Знаешь, сколько здесь похоронено людей?» — спросила она. Я покачал головой. «Триста тысяч. Меньше, чем население Тампы, но ненамного. Я проверила по Википедии. А что мы тут делаем? В смысле, все это интересно, но мне надо делать домашку. Я не соврал насчет домашки. Хотя задали нам немного, за полчаса я бы справился». День был ясным и солнечным. Лис казалась вполне нормальной. Просто лис, мамина подруга. Но все равно это была какая-то странная экскурсия. Хитрость с уроками не сработала. Лис пропустила мои слова мимо ушей. «Здесь постоянно кого-то хоронят. Посмотри налево». Она указала пальцем в ту сторону и притормозила, сбросив скорость до черепашьего шага. Там, куда она показала, стояли какие-то люди — собравшиеся вокруг гроба у свежевырытой могилы. У изголовья могилы стоял священник с открытой книгой в руках. Не знаю, что это был за священник, но точно не раввин, потому что у него не было кипы. Лис остановила машину. Никто из присутствовавших не обратил на нас внимания. Все сосредоточенно слушали, что говорил священник. — Ты видишь мертвых, — сказала Лис, — теперь я верю. Трудно было бы не поверить после всего, что случилось у дома Томаса. «Ты видишь кого-то из мертвых здесь?» «Нет», — ответил я, внутренний ежись. «Не из-за того, что Лиз сказала сейчас, а из-за того, что она говорила раньше. Было как-то тревожно осознавать, что меня окружают триста тысяч мертвецов. Хотя я знал, что мертвые исчезают из мира уже через несколько дней после смерти, максимум через неделю. Мне все равно было боязно смотреть вокруг». А вдруг я увижу, как все эти мертвые стоят у своих могил или прямо на могилах, а потом начинают шагать к нам, как киношные зомби. Ты уверен? Я посмотрел на людей, слушавших заупокойную службу, или надгробную речь, или как оно называется, я не знаю. Священник, видимо, начал читать молитву, потому что скорбящие склонили головы. Все кроме одного. Он единственный просто стоял и рассеянно смотрел в небо. Тот человек в синем костюме, наконец, сказал я. Тот, который без галстука. Он может быть мертвым, но я не уверен. Если они умирают без раны и увечий, без видимых раны и увечий, с виду они ничем не отличаются от живых. — Я не вижу никого без галстука, — сказала лис Значит, он точно мертвый. — Они всегда приходят на свои похороны? — спросила Элис. — Откуда мне знать? Я никогда раньше не был на кладбище, — Лис. Я видел миссис Беркетт на ее похоронах, но не знаю, была ли она на кладбище, потому что мы туда с мамой не поехали. — Но ты видишь его! Она словно в трансе смотрела на группу скорбящих. — Ты можешь к нему подойти? Можешь с ним поговорить, как тогда поговорил с Риджисом Томасом? — Я никуда не пойду. Мне не хочется говорить, что я произнес это тонким, песклявым голосом, но именно так и было. Перед всеми его друзьями Перед женой и детьми ты меня не заставишь. — Угомонись, чемпион, — сказала она и взъерошила мне волосы. — Я просто пытаюсь уложить все в голове. Как, по-твоему, он сюда попал? Уж точно не на такси? — Я не знаю. Я хочу домой. — Скоро поедем домой. Мы продолжали кружить по кладбищенским дорожкам среди памятников и фигурных каменных надгробий и бесчетных обычных могильных плит. Еще трижды мы видели похороны. На двух из них было не очень много народу, и главный виновник события незримо присутствовал рядом. А на одном погребении собралось человек двести, не меньше. И священник в кипе, да, и в прикольный на вид шале, говорил в микрофон. Каждый раз Лис спрашивала, вижу ли я покойного, и я каждый раз отвечал, что понятия не имею. «Может, ты просто мне не говоришь?» — сказала она. «Я же вижу, ты злишься». Я не злюсь. Злишься, злишься. И если ты скажешь «ти», куда я тебя возила, мы с ней, наверное, крепко поссоримся. Вряд ли ты согласишься сказать, что мы были в кафе мороженом, да? Мы уже выезжали с кладбища обратно на Уэбстер-авеню, и я чувствовал себя лучше. Я пытался себя убедить, что у Лис есть причина для любопытства. На ее месте каждому было бы любопытно. Может, и соглашусь, если мы и вправду заедем в кафе мороженое. «Подкуп! Тяжкое преступление второй степени!» Она рассмеялась, опять зъерошила мне волосы, и между нами все снова стало нормально. Когда мы уже выехали с территории кладбища, я увидел молодую женщину в черном платье. Она сидела на лавочке на автобусной остановке. Рядом с ней сидела маленькая девочка в белом платье и черных лакированных туфельках. У девочки были румяные щеки, золотистые волосы и дырка в горле. Я помахал ей рукой. Лис этого не заметила, она дожидалась, когда в потоке машин появится просвет, чтобы повернуть. Я не сказал ей о девочке на остановке. В тот вечер Лис не осталась у нас, ушла сразу после ужина. То ли на дежурство, то ли просто к себе домой. И я чуть было не рассказал обо всем маме. Но в итоге все-таки не рассказал. В итоге я удержал при себе эту малышку с золотистыми волосами. Позже я сообразил, откуда взялась дырка у нее в горле. Видимо, девочка подавилась едой, начала задыхаться, ей разрезали горло и вставили трубку, чтобы она могла дышать, но было уже слишком поздно. Она сидела рядом со своей мамой, ее мама об этом не знала, но я знал, я видел. Когда я помахал ей, она помахала в ответ».